Однажды летней ночью. Хотя Генри Армстронг понимал, что его похоронили, он не спешил делать вывод, что он мертв. Этого человека всегда нелегко было убедить. О том, что он действительно покоится в могиле, неоспоримо свидетельствовали все его ощущения. Его поза, он лежал на спине со сложенными на животе руками, с какой-то материи, которую он без труда, но и беззаметной пользы для себя разорвал. Теснота, кромешный мрак и глубочайшее безмолвие. Все это составило столь веский набор доказательств, что сомневаться не приходилось. Но мертв нет уж, дудки. Он просто очень-очень болен. Вдобавок ко всему болезнь повергла его в тяжкую апатию, вследствие чего он не слишком обеспокоился по поводу своего необычного положения. Не подумайте, что он был философ. Нет, обычный заурядный человек, только впавший в патологическое безразличие. Та часть мозга, в которой мог возникнуть страх, была у него отключена. И не задумываясь над своим ближайшим будущим, он погрузился в сон и никакая тревога не возмущала покоя, в котором пребывал Генри Армстронг. А вот над ним покоя не было. Стояла темная летняя ночь, время от времени озряемая беззвучными проблесками молнии далеко на западе, где над горизонтом, предвещая грозу, висела большая туча. Краткие судорожные вспышки с призрачной ясностью выхватывали из мрака памятники и надгробные камни кладбища. В эти мгновения они словно пускались в пляс. В такую ночь добропорядочным людям на кладбище вовсе уж нечего делать, так что трое мужчин, раскапывавших могилу Генри Армстронга, не опасались, что их увидят. Двое из них были студенты медицинского колледжа, расположенного в нескольких милях от кладбища. Третий был Верзила Негр по имени Джесс. Много лет Джесс обретался при кладбище, исполняя там любую работу, и, как он сам говаривал, жил с покойниками душа в душу. Насчет душ сказать трудно, но вот тел на кладбище, судя по занятию Джесса в ту ночь, было, по всей вероятности, намного меньше, чем над надгробий. За кладбищенской стеной, с той стороны, что дальше от дороги, ждала запряженная в легкую повозку лошадь. Копать было нетрудно. Могилу засыпали всего несколько часов назад, и земля была еще очень рыхлая. Поднять гроб на поверхность оказалось несколько труднее, но Джессу это было не впервой. Вытащив его, он аккуратно отвинтил и положил в сторонку крышку, под которой обнаружилось тело в черных брюках и белой рубашке. В этот миг небо воспламенилось, а немевшую округу потряс оглушительный удар грома, и Генри Армстронг медленно сел на своем ложе. С безумными криками осквернители могил разбежались в разные стороны. Двое из них не согласились бы вернуться назад ни за какие сокровища, но Джесс был не из таковских. В сером свете утра молодые люди, бледные и осунувшиеся от переживаний, с трясущимися поджилками встретились у дверей медицинского колледжа. — Ты видел? — воскликнул один. — Господи, еще бы! Что нам теперь делать? Они обогнули здание колледжа, и у двери анатомического класса увидели повозку с лошадью, привязанной к столбу ворот. Не помня себя, они вошли в помещение. Со скамейки в углу им навстречу поднялся негр Джесс, блестя белками глаз и широко ухмыляясь. — Где они, мои денежки? — спросил он. На длинном столе лежало обнаженное тело Генри Армстронга, голова в крови и глине от удара лопатой.